Глава 8. Большинство подчиненных предпочитают лишний раз не попадаться на глаза начальству. Мало ли что. Но Олег Голиков придерживался противоположного мнения. Он был убежден, чтобы получить повышение, нужно быть на виду у начальства, а лучше стать полезным боссу не только по работе, но и в жизни. Когда-то Олег расчетливо помог водителю раткевича настроить новенький смартфон, подключил навигатор, учитывающий актуальные пробки. Водитель упомянул об этом боссу. И пошло-поехало, как техническая проблема вызывают Голикова. Ведь современные гаджеты только тогда становятся незаменимыми помощниками, когда над ними поколдует знающий человек. Неделю назад Олег стал свидетелем любопытного разговора. Он настраивал облачную связь между всеми электронными устройствами Роткевича, когда в кабинет банкира зашла расстроенная девица модельной внешности. «Я в шоке, меня выкинули с обложки!» – с обидой защебетала она. «Снимать будут другую, мне обещали, а в последний момент кинули. Козлы!» «Оксана, не стоит волноваться по мелочам!» – распахнул объятие навстречу девушке Роткевич. Та отшвырнула его руки. «Для тебя это мелочь, а для меня вершина карьеры. Прикинь, я всем подружкам рассказала, а какая-то сучка подсуетилась и...» Голиков тактично вышел, но уловил через неплотно прикрытую дверь суть перепалки. Оксане Брошкиной, работавшей моделью, обещали съемку на обложку модного журнала «Элит Стайл», но в последний момент ее заменили на другую девушку. Оксана пыталась использовать связи Раткевича, чтобы спасти ситуацию. банкир кому-то звонил, узнавал, просил, но в итоге предложил ей журнал попроще. Любовница обиделась и выскочила из кабинета, как неуправляемая ракета. Появившийся в дверях Борис Михайлович сокрушенно махнул рукой и указал Олегу. «Куда она поперлась? Покажи ей, где выход!» Голиков догнал Оксану, вывел ее на улицу и силой усадил за столик ближайшего кафе. Общение с красоткой в людном месте ольстило ему. Он не скупился на комплименты, проявлял сочувствие и соглашался, что юная выскочка, разрушившая мечты Оксаны, замухрышка по сравнению с ней. Олег быстро понял, что ему выпал шанс, за который следует ухватиться. Высший пилотаж в отношениях с боссом – доказать, что ты умеешь решать щекотливые вопросы. Да и Оксана слишком хороша, чтобы не попытаться ей услужить в обмен на будущую благодарность. Олег клятвенно пообещал девушке что-нибудь придумать, если она потом проявит к нему благосклонность. С этими словами он томно посмотрел на нее и плавно сжал женскую коленку под столом. Оксана не скинула его руку. На этом они расстались. Воодушевленный Голиков заверил ираткевича что обязательно решит проблему. Банкир удивился и туманно пообещал. «Ну, если сделаешь...» И Голиков придумал. Сегодня он шел в кабинет директора, ощущая себя победителем. Формальным поводом служила производственная проблема. Кто-то ловко обчистил банкомат. Но главную новость он скажет в конце разговора. Ведь лучше всего запоминаются последние слова. Они формируют впечатление от встречи. Борис Михайлович, произошел неприятный инцидент. Мягко начал Голиков. В чем дело? Из нашего банкомата похищена сумма. Как назло вскрыли тот, который сегодня загружен наличностью. Отследили, подонки. Сколько взяли? Тут начинаются странности. В банкомате недостает 393 300 рублей. Голиков положил на стол страницу с отчетом. Остальные деньги не тронуты, а это около миллиона. радкевич с недоумением уставился на страницу с цифрами. Ты ничего не напутал? Как можно похитить такую сумму? У нас самые мелкие купюры по 500 рублей. Совершенно верно. Преступник оставил сдачу. Что? радкевич отшвырнул бумагу. Ты хочешь сказать, что какой-то идиот вскрыл банкомат и забрал меньше половины, да еще оставил сдачу? Идиот на такое не способен. покачал головой голиков дело в том что следов взлома нету и самое непонятное но что еще мы посмотрели видеозапись кабель не поврежден камера тоже но вместо обычной картинки во время происшествия транслировалась фотография коня какого на хрен коня окончательно вышел из себя банкир вот радкевич взял протянутый снимок В его руке оказалась черно-белая фотография наподобие тех, что были представлены на стенах его кабинета. На ней вставший на добык конь без узды и седла, животные, вырвавшиеся на свободу. Радкевич обожал красивых лошадей и в натуре, и на снимках, но на этот раз поморщился, словно увидел нечто непотребное. Он вспомнил последний разговор с Юрием Серовым. Уходя, тот сорвал одну из рамок, а на стол бросил листок с расчетом своей компенсации. Борис Михайлович порылся в бумагах и отыскал требования уволенного сотрудника, сравнил с отчетом Голикова. Суммы на обеих страницах полностью совпали. банкир унял секундную вспышку ярости и, не без восхищения, процедил сквозь зубы. «Пошел на принцип! Уколол!» Он смел бумаги и выбросил в корзину. «Как вскрыли банкомат!» «Скорее всего, сервисной картой. Кто-то подделал, а может, украл. Надо проверить всех сотрудников, имеющих доступ». «Ты еще не понял, кто это сделал? Твой бывший руководитель». «Серов?» — мстительная искорка блеснула в глазах Голикова. «Мы сообщим в полицию, чтобы там выяснили и твою вину. Я никогда против вас. Этого мало». Ты должен работать на опережение. Заблокируй все сервисные карты, изготовь новые, смени коды, пароли и все, что требуется, чтобы второй раз такого не случилось. Зазвонил мобильник, лежавший на столе банкира. Раткевич и Голиков увидели на дисплее фотографию Оксаны. Раткевич нехотя взял телефон, качнул от себя ладонью, указывая Голикову на выход, и загнусил в трубку. «Я же сказал, киса, что сам буду звонить». «Выскочка не пришла, и утвердили меня». Радостно перебила его Оксана Брошина. «Меня взяли на обложку Элит Стайл. Спасибо, спасибо, спасибо!» Роткевич приосанился. «Но, разумеется, ради тебя я всегда. Ты прелесть, целую, обнимаю и все, что захочешь». «Вечером заеду», — слащаво пообещал банкир. «Только не сегодня, котик. Сегодня я не могу. Я буду готовиться. Завтра съемки. Тогда...» «Потом, потом. Я позвоню. Целую». радкевич положил трубку и с интересом взглянул на застывшего у двери Голикова. Тот рискнул задержаться, зная, какой новостью делится Оксана. Это было то самое заключительное впечатление, на которое он очень рассчитывал. Ему даже не пришлось сообщать приятную новость самому. Сейчас он выразительно посмотрит, мол, я же обещал, и скромно удалиться. «Постой!» радкевич поманил пальцем Олега и, понизив голос, спросил. «У тебя получилось. Как? Я слышал, конкурентка куда-то исчезла. Важен результат, не так ли?» Смело заглянув в глаза боссу, ответил Голиков. С минуту они смотрели друг на друга, словно пытались читать мысли. Затем Роткевич поднял трубку рабочего телефона и позвонил в отдел кадров. «Измените наше объявление о вакансии. Банку требуется не руководитель отдела информационной безопасности, а ведущий инженер». «Руководитель у нас имеется. Это Олег Голиков. Подготовьте приказ о его назначении и мне на подпись». радкевич вопросительно посмотрел на подчиненного. «Мы квиты?» Тот молча кивнул и откланялся. Вернувшись на свое рабочее место, окрыленный успехом, Олег набрал телефон Оксаны Брошиной. «Привет, красотка! Я свою часть обещания выполнил. Когда встретимся?» «Какой тропышка!» — игриво ответила модель. Ты тоже не желала ждать другого номера журнала? Ну хорошо, мы встретимся после того, как я увижу себя на обложке.